Глава пятая. Не получается. Мы вернулись на крыльцо, где я сбросила рюкзак, новую парку и попыталась заставить когти появиться. Кончики пальцев заколола, но и только. Я как выжатый лимон. Татуировки были темными, что означало стрелка топливного датчика на нуле. Израсходовала весь свой арсенал прошлым вечером. Селена замахнулась и ударила меня по лицу. «Какого чёрта?» Когда я прижала ладонь к щеке, она с ещё большей силой ударила под рукой. Я почувствовала, как татуировки зашевелились. «Если не хочешь, чтобы эти карты погибли, то берись за ум, Эви. Тебе нужно выглядеть как прежняя императрица, опасной, пугающей и сексуальной. Коснёшься меня ещё раз и увидишь опасную, пугающую...» Но она силой толкнула меня, не дав договорить. Но я споткнулась о рюкзак и шлепнулась на задницу. Ну ты и сука! вскочила я, обнажив когти. О, так-то лучше. Действуй, сестренка, или мы умрем? Я посмотрела на свое тело, на сверкающую сквозь одежду кожу. Острые эмоции, как ярость и ужас, всегда подстегивали мои силы. Селена так разозлила меня, что это дало небольшой толчок. Прищурившись, я взглянула на Мэтью. «Вот почему ты хочешь, чтобы в дождь я боялась, злилась и грустила?» Смущенная улыбка. «Какую же силу выбрать?» Цветочная татуировка символизировала лотос, шипы торнадо. Сверкающая лоза, которая обхватывала предплечье, была готова вернуться к жизни и покинуть мое тело, чтобы калечить и убивать, а вибрирующие узоры выпускали яд. На открытой ладони из-под кожи появились три шипа. Я швырнул их в воздух и стала наблюдать, как они размножились в небе и превратились в торнадо. «Полный улет!» — воскликнул Фин. «О, ты еще многого не видел». Чтобы вырастить лозу, я несколько раз полоснула когтями по запястьям, и из ран полилась кровь. Она струйками стекала с пальцев, падала на землю, пробуждая зелень, а когда я размазала кровь по шее, два дуба вновь ожили и встали по стойке смирно. «Вот это другое дело, девочка!» Селена натянула тетиву. «Вырасти здесь в джунгли!» Я окинула взглядом свой арсенал. Не такой впечатляющий, как вчера, но... Что есть, то есть. Мы выстроились на крыльце. И пока ждали гостей, я вспомнила Джексона, чего заколола в груди. «Не думай о нем, не думай. Ясно же, что ему лучше без нас». Ведь через несколько минут нас, возможно, ожидала жесточайшая битва. «Ты правда думаешь, что твоя славная бабуля поможет выйти из игры?» — спросила Селена. «Возможно, она последняя оставшаяся в живых летописец. Изначально я планировала расспросить ее о кошмарах и галлюцинациях, о происходящих внутри меня физических изменениях, но теперь она должна мне помочь не превратиться в хладнокровного убийцу, который может накинуться даже на своих друзей». У нее на все есть ответы. Да, однажды бабушка сказала, что я должна убить их всех. Но ведь она просто объясняла правила. К тому же ее внучка не подходила на роль императрицы, и она не хотела иметь ничего общего с игрой. Как карты смогли так быстро найти нас здесь, поинтересовался Финн. Спасибо Эви, что поджарила одного из этих безумцев. Селена внимательно осмотрела улицу. Мы тянемся друг к другу, выискиваем любой повод, чтобы затеять драку. Наверное, они уже близко. Сближение, — произнес Мэтью. Финн вытер потные ладони от джинса. А что, если какой-то игрок перед вспышкой отправился в Антарктику, а? Не может же он сейчас прилететь или приплыть сюда? Хороший вопрос. Ведь самолетов не было, как и океанов. «Сближение», — спокойно повторил Мэтью, «нас ведут. Мы ведем. Мы следуем за МакГаффиным». Примечание. МакГаффин — предмет, вокруг которого закручивается сюжет, конец примечания. «Альянс башни прибудет через двадцать». «Девятнадцать». «Восемнадцать». Пока он тихо вел обратный отчет, Финн спросил... А если башня серьезный игрок, то в чем его сила? Он контролирует электроэнергию молнии. В его руках появляются серебристые копья. И молния бьет туда, куда он их бросает. К тому же он может заряжать электрическим током свою кожу, пробормотала я. Четырнадцать. Тринадцать. Такой удар хоть и поджарит мои внутренности, но я выживу. Я ведь Джоуль оглушит. И пока она будет приходить в себя, он успеет снести ей голову. А вы с Мэтью умрете сразу, объяснила Селена. Финн нахмурился и сморщил, усыпанный веснушками нос. Это нечестно. Почему мы такие отстойные? Мэт способен предвидеть удар, а ты уклониться от него с помощью магии. Но он сумасшедший, а у тебя не осталось сил. Восемь. Семь. Веселая компания, психически неуравновешенный шут, лучница без стрел, выдохшийся мак и я, держащийся на последнем издыхании за счет злости. Что могло пойти не так? Я напомнила себе, что сегодняшняя встреча может оказаться первым шагом к прекращению древнего состязания. Я представляла игру в виде механизма с шестеренками и колесиками, который со скрежетом оживал каждые несколько веков и мне очень хотелось сунуть динамит между зубцов и смеяться, когда он разлетится на куски. — Тсс! — приложил палец к губам, а не здесь. Когда трое арканов появились из-за угла, двое пешком, один в воздухе, я почувствовал прилив адреналина. Но потом заметила, что наши противники не такие грозные, как я ожидала. Полет причинял боль Гавриилу, а по одному из шелковистых черных крыльев стекала кровь которая пропитывала его старомодный серый костюм. Лицо под прядями черных, как смоль, волос было бледным. На мгновение его заслонило изображение с карты Таро, Архангел, с посохом и мечом, зависший над множеством тел. — Он ранен, — пробормотала Селена. — Смерть проткнул мечом его крыло, — ответила я, а потом обезглавил карту миренности. — А мир? Неужели Тес Куинн та нервно озирающаяся круглолицая брюнетка. Она несла потрепанный жезл. Стоило Тес заметить с нас, как она начала обкусывать ногти почти до крови, вряд ли ее можно было назвать опытным убийцей. Наверняка она контролировала свои силы так же, как я пару дней назад. На ее карте была изображена девушка с обнаженной грудью и прикрытыми тканью бедрами, вокруг которой парили символы четырех элементов, и лишь Джоули распирал от злости. Его темные глаза сверкали, а по коже бегали искры. Его карта пугала больше всего. С башни, в которую ударила молния, падали обуглившиеся тела. Когда эта троица остановилась напротив дома, он выкрикнул: Вы посмотрите на эту лазу. Императрица, наверное, пролила море крови, чтобы вырастить ее. Он говорил с ирландским акцентом. О! Здесь еще и гигантские деревья. Готов поспорить, за тебя не осталось сил! «Этот торнадо выглядит угрожающе, но Гавриил сможет увернуться от него». Он раскрыл правую руку, и в ней появилось копье. От враждебности Джоуля Майк когти снова закололо, а в крови забурлил адреналин. «Подойди, башня, дотронься», — прокрутилось в моей голове. Но вместо того, чтобы произнести это, я сделала глубокий вдох и сказала, «Привет, Джоуль. Меня зовут Эви». Башня с удивлением посмотрел на меня. «Хочу, чтобы ты знал. Я сожалею о том, что случилось с Каланте. Она была храбрым бойцом и заслуживала лучшего». Смерть неодобрительно цокнула языком. «Ты обижаешь меня. Создание». Но я проигнорировала его и продолжила. «Мы предлагаем вам присоединиться к нашему альянсу. Мы собираемся избавиться от смерти». В семером у нас будет больше шансов!» Джоуль с легкостью раскрутил красивое блестящее копье, покрытое какими-то древними символами. «Или я прикончу вас всех, заполучу ваши отметки и силу, а затем отправлюсь за ним сам!» «Я предупреждала тебя, бестолочь!» — пробормотала Селена. «Нам не нужны неприятности!» — крикнула я. «Очень плохо, потому что вам их не избежать!» «А разве...» Враг моего врага не становится моим другом. Смерть украл мою девушку. Теперь я украду то, чего он хочет больше всего — твою смерть. Я приложила все усилия, но их оказалось недостаточно. Этому не быть, Джоуль. Наш альянс слишком могущественный. Шут уже предвидел, что мы победим в этой схватке, а вы трое умрете. Блеф. Мы могли бы укрыться за иллюзией мага и напасть на вас из засады. Но я собиралась предложить альянс. Мы не хотим участвовать в игре. Мы отказываемся убивать игроков, кроме смерти. И готовы поклясться вам в этом». Тесс распахнула глаза, на ее лице отразилось волнение. Гавриил, который парил над нами с безразличным видом, склонил голову. Но ярость Джоуля стала лишь сильнее. «Ммм, злобная императрица дает обещание». Хм. Проблема в том, что ты их никогда не сдерживаешь. Все знают, что в каждой битве ты нарушаешь свои клятвы». «Что?» Я вопросительно посмотрела на Селену, но та не сводила глаз Джоуля. «Это все в прошлом. Сейчас мы отказываемся убивать». «Ох, так ли это?» Его враждебность была ощутимой, и по какой-то причине она только усиливалась. «Так и есть!» Мои надежды на Альянс рухнули, и теперь мне хотелось просто выбраться отсюда живой. Я мысленно была готова к битве, собиралась связать противников лозой, чтобы выиграть нам время на побег. «Лгунья!» — крикнул Джоуль. «Думаешь, я не вижу отметку на твоей руке, сука? Ты уже убила!» Он без предупреждения швырнул копье прямо в меня. Селена резко выпустила стрелу и сбила копье с курса, оно улетело в соседний дом. Вспыхнула молнии, на наши головы посыпались обломки. Большая часть из них врезалась в ствол дуба, и это причинило мне боль, а долетевшие осколки черепицы до крови порезали мне лицо. Джоуль атаковал? После того, как я предложила перемирие? Атаковал? Меня? Ярость охватила меня. Рыжие волосы захлестали по лицу, и я с криком скинула руки. Тут же из-под земли вокруг Джоули и Тэс вырвались корни. Только он собрался выпустить второе копье, как лоза уже обвела его талию руки, а затем опрокинула на землю. Ветви уцелевшего дуба со стоном обхватили Джоули и крепко сжали. Он задергался, пытаясь высвободиться, но быстро понял, что это невозможно. Гаврил с боевым кличем бросился в атаку, но на его пути встала торнадо. Тес увидела, как к ней змеями тянутся лозы, вскрикнула и закрутила жезлом над головой. Джоуль с Гавриилом, казалось, задали дыхание, но ничего не произошло. «И где же ее сила?» Я подавила зевок, когда она снова стала помахивать своей палочкой. В сражении с картой мир вызывала лишь скуку, поэтому я пустила в ход еще больше лос. Тесс ударяла по ним жезлом, но стебли все пребывали и пребывали. Заскулив, она сутулилась и расплакалась. Джоуль замолотил по ветвям. «Отпусти меня, сука!» Смерть засмеялся. Я знал, что мирная императрица не продержится долго. Ты слишком гордишься своей хитростью. Не задумываясь, я рванула к Джоулю. По моей команде три ветви разошлись стороны. Ярость затуманила разум, и я прыгнула на ветку, которая сжимала его грудь, стараясь не касаться на электролизованной коже. Я чувствовала, как он атаковал дуб током. Дерево плохой проводник, объяснила я. Мне наскучила эта борьба, и я замахнулась ядовитыми когтями, чтобы прикончить Джоуля. Кажется, ты беспомощен. Смерть подначивал меня. Сделай это. Однажды ты сказала, что тебе нравится ощущение, как когти вонзаются в плоть, не помнишь? «Не трогай его! Пожалуйста, не надо!» — закричала Тесс. Гаврил сорвался на крик и попытался ускользнуть от торнадо, но из-за ран он стал слишком медлительным. Поцелуй меня взад, императрица, прохрипел Джоуль. Ах, башня. Тебе стоило принять мое предложение! Во мне кипела злоба. Смерть от яда очень болезненна. Смерть прошептал. Зачем ты всегда дразнишь их? Просто покончи с этим. Заткнись! Джоуль казался напуганным, но при этом оставался таким же дерзким. «Давай, сделай это. В любом случае, то, что мне нужно, находится по ту сторону». Я склонилась над ним, наслаждаясь тем, как отражались в испуганных глазах мои пылающие татуировки. «Подойди, дотронься. Но придется...» Слова застряли в горле, когда я заметила... Джексона. Он бежал в нашу сторону по переулку с арбалетом на изготовку, но притормозил, когда увидел меня. Мое сердце затрепетало. Неужели он не бросил нас? Джексон нырнул за старый сарай шагах в пятнадцати от нас. Он переоделся в охотничью куртку, толстовку и перчатки без пальцев. На широких плечах виднелись лямки знакомого набора для выживания. Байкерские ботинки Джексон сменил на походные. Он пополнял запасы и собирался вернуться за мной. Не стоило сомневаться в нем. Джексон открыл рот, когда заметил, как я выгляжу. Он уже видел, чем закончилась битва с алхимиком, а теперь занял место в первом ряду, чтобы наблюдать за казнью. Казнь? Но я не убийца. Хоть Джексона и не сбежал от нас утром, я знала. Если убью сейчас, то потеряю его навечно. Я перевела взгляд на Джоуля. Я больше не видела озлобленного Аркана. Передо мной лежал вспотевший от страха парень. Я потрясла головой. «Самое время обуздать ярость. Вдох. Выдох». Я снова посмотрела на Джексона. «Так-то лучше». «Я же говорила, что не хочу убивать. И отметку на руке получил лишь потому, что мне пришлось защищаться. Я не собиралась причинять вред алхимику», — сказала я. «Просто, черт возьми, покончу с этим!» Я видела скопившуюся в джоули ярости, неприкрытое желание умереть, и усомнилась, стоило ли вообще предлагать ему альянс. Но даже если не удастся завербовать эту невеселую компанию, отпустить их я могла только при одном условии. Если я освобожу вас, вы поклянетесь больше не охотиться на нас? Поклянись! закричала Тесс. Гавриил присоединился к ней. Сделай эту башню! Жоуль не сводил с меня глаз. Ты освободишь нас? Это другая игра. И в этот раз императрица не хитрит. Я пощажу вас всех. Селена, Мэтью и Финн подошли к нам и встали по бокам от меня. Мы были единым фронтом. Мы не играем. Я посмотрела на Селену. Ведь так? Она вздохнула. Мы собираемся убить смерти и выйти из игры. Джоуль скинул подбородок. «Тогда я клянусь, что не буду охотиться на вас, но... дам отпор, если вы атакуете первыми...» Мне не терпелось поговорить с Джексоном, поэтому я ответила... «Годится». Шипы снова упали на улицу, когти втянулись, татуировки потускнели. Силой мысли я освободила Тесса и выпустила башню, а затем протянула ему руку, чтобы помочь подняться. Джоуль уставился на нас пробормотал проклятие и воспользовался предложенной помощью. Битву удалось предотвратить, и Гавриэл приземлился, а затем поклонился Селене. Видимо, Архангелу понравилась лучница. «Разве вам не пора линять отсюда?» — фыркнула она. «Рим не один день строился», — поприветствовал Тесс Мэтью, а затем повернулся к Джоулю и заговорил таким уверенным тоном, какого я от него никогда не слышала. «Вы должны покинуть эту долину, башни до захода солнца!» Джоули обвел нас взглядом. «Без проблем!» Как только башни его союзники скрылись из виду, я понадобилась сразу всем. Но мне хотелось лишь одного — поговорить с Джексоном. Селена хлопнула меня по спине. «Если бы я была хорошим человеком и не испытывала к тебе отвращения, то сказала бы, что ты отлично справилась!» Оцелевший дуб подставил ветку под мои когти, словно сдающий кровь человек мне требовалось лишь вытянуть энергию смерть не удержался от комментариев ты отпустила башню совсем с ума сошла создание но я не обращала на них внимания вместо этого устремилась к сараю за которым прятался Джексон но он уже уходил оттуда Джек подожди он продолжил идти к горам которые вели к местам обитания каннибалов Джейди Крикнула нам вслед Селена, но он проигнорировал ее. Пока остальные замерли на месте, с задаченным видом я устремилась за ним. «Что ты делаешь?» «Уношу свою задницу из реквиема». Он швырнул мне набор для выживания, с которым я успела распрощаться навсегда. Я уставилась на рюкзак. «Как?» «Наверное, Джексон забрал его у ополченцев». Я заглянула внутрь. Они вытащили оттуда все драгоценности, но оставили несколько предметов первой необходимости и карту памяти с фотографиями. Когда ты успел его вернуть? Вероятно, в то время, когда ты думала, что я целуюсь с Селеной. Я почувствовала, как горят мои щеки. Прошлым вечером ты оставил свой рюкзак? Недоразумение. Поймав мой взгляд, он сказал, такого больше не повторится. А затем продолжил идти. Я постаралась нагнать его. «Куда ты направляешься?» «Куда спешишь? Хочешь оказаться подальше от меня?» «В горы!» а, «Которые кишат каннибалами!» — крикнул Фин. А затем он и остальные подхватили рюкзаки, куртки и потащили за нами. «Ну, знаешь, людьми, которые едят сырое человеческое мясо. Так да кто-нибудь вообще меня слушает?» Я слушала. «Мы пойдем в другую сторону», — сказала я Джеку, — «через узкий проход». «И там умрете». «Разве тебя это беспокоит?» Он напрягся, но не замедлился. «Там орды зомби!» «Ну ты же вернулся за рюкзаком!» «Их стало еще больше, чем вчера, они прячутся на складе километров в десяти отсюда!» Джексон повернулся к остальным со свирепым выражением лица. «А так как и медлительно, вы к ним в лапы и как раз к закату!» Я не стала отвечать на его слова. При всем желании мне никак не ускориться. «Горы или Бэгмана, сказал Джексон. «Решать вам, а что касается меня, из двух зол я выбираю то, что подальше». Мне хотелось узнать у него кое-что еще. «Желаю хорошо провести время, императрица!» Последнее слово он произнес с издевкой. «Почему ты злишься на меня?» Я знала, что злость была его дежурной эмоцией, и сейчас она переполняла его. Он резко развернулся и подошел ко мне. «Ты не нормальная, как и остальные». Это потрясло меня до глубины души. «Я не в силах изменить свою природу». «Но ну, это не значит, что я должен мириться с этим. Ты больше не нуждаешься в няньке». Джексон накинул капюшон толстовки, повернулся и устремился вперед. «Ты излишься на то, кто я?» Или на то, что скрыло это от тебя? И то, и другое. А теперь закроем эту тему. Ты... Ты пообещал моей маме, что поможешь мне добраться до бабушки. Он обернулся и бросился ты взгляд. И ты собираешься воспользоваться этим дерьмовым предлогом? Хорошо. Постарайтесь не отставать. Мы отправляемся туда. Он показал на горы, будто не верил, что я последую за ним. Или надеялся, что этого не случится. Я застыла на месте, пока из-за моей спины не вышел Мэтью. «Нам последовать за Джеком?» — спросила я. «Я поведу вас по верному пути и дам знать, когда сойдем с него». Он отправился за Каджуном. «И это верный путь?» Остальные посмотрели на меня, словно ожидая решения. «Мы пройдем по лезвию ножа», — заверила я. «Отправимся на юг, а там свернем в Северную Каролину. Мы не станем заходить глубоко в горы». — А если заблудимся, — спросил Финн, — там куча шахт. И в каждой каннибалов что муравьев, муравейники. Я же говорю, что больше никогда не отправлюсь в палачи. Я иду за Мэтью. И Джексон тут совсем ни при чем. Брехня, Эвс. Селени почти удалось скрыть облегчение от того, что мы отправимся за Джеком. Фину почти удалось скрыть ужас. На Мэтью просто замер пытаясь поймать языком капли дождя. «Пойдем». Примерно полчаса нам понадобилось на то, чтобы выйти из выжженного города-призрака, где мы, как ожидалось, так никого и не повстречали, лишь множество трупов людей, погибших во время вспышки. Их одежда сгорела, а сами они выглядели словно сложенные в стопку манекены. Я посмотрела на горы, к которым мы направлялись, их подножие когда-то было покрыто лесом, но вспышка выжгла деревья, Остались лишь обугленные стволы, которые напоминали столбы с линиями электропередач, но без кабелей. Землю вокруг устилал пепел. Пепел. Сожженные вспышкой останки деревьев, животных и людей. Я неприязненно вздрогнула. После апокалипсиса его разносили ураганные ветры, а в этой долине он осел кучами подножия горы, основание которой укрыл туман когда он окутал и нас, зловещее ощущение, охватившее меня раньше, усилилось и стало душить, и только я собиралась сказать, что изменила решение, как позади нас завыл Бэкман. Вперед, Эви. Что ожидало нас в этих темных горах?